Тот, кого я люблю. Оглядываясь назад, я понимаю, что три самых главных решения в своей жизни принял в одном и том же году. Все ситуации, в которых мне приходилось эти решения принимать, казались совершенно невероятными. И каждый выбор в итоге привел к таким же невероятным, но очень ощутимым последствиям. Если бы не они, я никогда не стал бы киборгом. Не будь я до мозга кости ученым, я назвал бы этот год судьбоносным. Однако скажу иначе. Он был практически невозможным. Речь о 1979. Третье по счету важное решение того периода было не просто невероятным, случайным. Тогда, неимоверно унылым февральским днем, я обнаружил телефонный номер. Я, так и не лишившийся девственности, решил повысить ставки, и начать поиски романтического идеала, лорда Валона. Но где его найти? Согласно неписанным правилам сообщества, мне следовало направиться в один из двух гей-пабов Лондона, где, на мой взгляд, можно было обрести только партнера для секса. Поэтому меня туда не тянуло. Я мечтал об истинной любви на всю жизнь. А найти ее можно, только проведя с кем-то достаточно времени и на трезвую голову. В отчаянии я обратился к содержимому одного из ящиков в спальне, где в совершенно невинном на вид конверте хранились совершенно невинные на вид вырезки из старой газеты, которая на самом деле была истинным сокровищем, единственным экземпляром гей News, попавшим мне в руки. Благодарить за нее стоило моего бывшего учителя музыки и ужин с выпивкой, куда меня пригласили. Газета выходила раз в месяц и была единственным спасательным кругом гей-сообщества Великобритании. Но попавшие ко мне статьи оказались очень старыми и совершенно не помогли. Ни одного совета, как и где найти любовь. Ничего. Абсолютно. Впрочем, на обороте одной из вырезок обнаружился обрывок объявления «Ате д. Уте» и надпись «Торки» мелким шрифтом. За названием города шло пять цифр, которые могли быть только телефонным номером. Вот она, тончайшая ниточка, связывавшая меня с миром геев. Третьим по важности решения в моей жизни было позвонить по этому номеру. Простите, но вы ошиблись, это ресторан. Я извинился и уже готов был повесить трубку, когда вдруг осознал. Человек на том конце провода понятия не имеет, кто я и откуда звоню. А значит, можно узнать у него все, не подвергая себе опасности. Поэтому я рассказал ему, где нашел номер. «Той рекламе уже много лет, мой милый. Вы, наверное, ищете отеляла на «Дом на утесе». Сейчас там принимают только геев. Подождите, я найду телефон». «Отель только для геев». Я никогда ни о чем подобном не слышал. Находился он на живописном побережье в Деваншире. Довольно далеко. Я сверился с ежедневником, обнаружил, что в конце марта нас ждет несколько выходных дней подряд. Позвонил по полученному номеру и немного поболтал с дружелюбным младшим администратором. Да, там принимали только геев. Больше в стране таких отелей не было. Да, они могли поселить меня на три ночи. Да, он уверен, что мне понравится и лично покажет территорию. И да, это обещание. Дом на Утесе оказался большой белоснежной викторианской виллой, которая так и сияла на фоне голубых вод залива Торбей. Она выглядела идеальной декорацией для моей истории. Во всяком случае, пока я шел к распашным дверям по подъездной дорожке. На лице моем блуждала улыбка, а шаг был легок. Внутри никого не оказалось. Я немного подождал, изучая высокий потолок и интерьер в зеленых тонах. Потом дал понять, что я здесь. В комнате тут же возник пожилой мужчина лет 50, одетый в тон обстановки. Это и был Алан, владелец отеля. Нет, сказал он. Младшего администратора сейчас нет на месте. Но он, разумеется, покажет мне территорию, если уж пообещал. Да, нас представит, когда он вернется. Нет. Больше гостей еще не заехало. Да. На время моего пребывания все комнаты заняты. Нет, среди постояльцев вряд ли будут мои ровесники. В этот момент из большой гостиной справа от меня вышли хихикая четверо мужчин, пожилых и довольно-таки женоподобных. Аллан немедленно включился в их обмен шутками. Это впечатляло, поскольку он не мог знать, что так рассмешило гостей. А потом пожелал им хорошего дня, когда они, все еще хихикая будто школьницы, стайкой направились к бухте. тут ты меня и озарило. Все это – одна большая ошибка. О чем я только думал. Мне досталась комната на втором этаже, в крыле, которое раньше, видимо, было конюшней. Окно выходило на двор, который я и созерцал следующие 20 минут, оплакивая свою судьбу. Итак, я проведу выходные в доме престарелых. Проторчу здесь до понедельника. До понедельника. А сегодня только пятница. Да и младший администратор, обещавший помочь мне освоиться, наверное, такой же старый пень, как и остальные. От него мне теперь тоже никуда не деться». И тут мне явился Авалон. Он спускался по длинному лестничному пролету, который вел от практически незаметной двери в высокой стене к внутреннему двору. Эта лестница напоминала выход из тайного хода в замке, а человек на ней – юного лорда. Его длинные золотисторыжие волосы падали на плечи, усиливая сходство с моим Авалоном, каким он был до того, как потерял отца и стал принцем. Подтянутый и стройный, он казался, насколько я мог судить, с этого расстояния, моим сверстником. Но он мелькнул как видение, и исчез за углом главного здания. Начал накрапывать дождь. А я все стоял и смотрел в окно, пока на стекле собирались и стекали вниз капли оставляя мокрые дорожки. Смущения Нет. В глубине души я имел смелость надеяться. Возможно, Авалон тоже гость. Возможно, нам удастся познакомиться. Возможно. Тут включилась часть мозга, отвечавшая за анализ. Постоялец отеля не мог знать о тайной двери. К тому же Авалон шел как человек, имеющий конкретную цель, и не оглядывался по сторонам. Он мог доставлять или забирать что-то. Мог вообще не быть связан с отелем. Мог не быть геем. Все как обычно. Прямо перед собой я видел большие окна первого этажа, за которыми, похоже, была кухня. За все время моего вынужденного бдения там так никто и не появился. Но вдруг за стеклом я снова увидел его. Даже со спины я сразу узнал своего Авалона. Его волосы его стать. Сердце у меня бешено колотилось, хотя причин тому не было. И все же я чувствовал восторг. Радость. Плевать, насколько неоправданные. Предмет моих наблюдений повернулся. Оказывается, в руках у него был чайник. И сделал несколько шагов в мою сторону, точнее, по направлению к раковине, возле одного из окон. Потом открыл кран и, ожидая, взглянул вверх. На секунду я подумал, будто его взгляд устремлен на меня, но, еще не успев даже улыбнуться, осознал. Он смотрит в сторону и меня не видит. Застыв на месте, я, как маньяк, наблюдал за каждым его движением. Он был великолепен. Я впервые разглядел его лицо. За те несколько секунд, что наполнялся чайник, я успел влюбиться. Потом Авалон опустил взгляд. Закрыл кран повернулся ко мне спиной и ушел куда-то за пределы видимости. Что же делать? Я выждал, надеясь увидеть его снова. Но прошло пять минут, а Валон так и не вышел. Он наверняка все еще в отеле. Нужно попытаться найти его. Только сначала стоит переодеться. Я все еще был в дорожном костюме. Я подошел к шкафу, где уже развесил содержимое чемодана. Поразмыслил немного, и выбрал в меру цепляющий наряд. Чрезвычайно узкие красные брюки, белоснежную обтягивающую футболку и серебристую легкую куртку, какую мог бы носить астронавт из будущего. Для конца 70-х я был поистине неотразим. Я медленно шел по длинному коридору, соединявшему двор и гостиную, под первые проникновенные аккорды песни «Bright Eyes» Арта Гарфанкела, зазвучавшие из динамиков, как только я вошел. В те дни я просто обожал эту песню. Была ли она добрым предзнаменованием? Я уже заглянул в гостиную, в комнату отдыха, на стойку приема гостей и в холл у входа, надеясь найти там у Его не было. Оставалась только огромная гостиная. Я заглянул в дверь, но никого не увидел. Потом шагнул внутрь. И он был там. Он сидел спиной ко мне напротив Алана за маленьким столиком, уставленным чашками, в дальнем углу у стрельчатых дверей. Золотистые рыжие волосы рассыпались по плечам. Золотистый лабрадор у ног. Музыка здесь звучала громче. Завидев меня, Алан поднялся со стола, Подошел ближе. Указал, заговорщицки, на моего лорда. И одними губами произнес. «Это наш младший администратор Франсис» потом отошел в сторону, будто ожидая, что сейчас начнется представление. Я тоже замер, благодарно улыбаясь ему и собираясь силами в надежде произвести лучшие первые впечатления в своей жизни, а затем направился прямо к воплощению всех романтических идеалов и чаяний своего отрочества. Занавес поднялся. Не подходить слишком близко, иначе испугая его. Не говорить слишком громко. Спокойно, дружелюбно, тепло, нежно. Привет. Я надеюсь, ты сдержишь свое обещание. Может, я подсознательно планировал свое появление так, чтобы оно попало в такт с музыкой. А может, это было просто совпадение. Но когда он обернулся и взглянул на меня, из динамиков зазвучал мощный финальный хор, поющий о сияющих глазах. Они-то и зацепили меня с первых секунд сияющие голубые глаза. Я взглянул в них и утонул навсегда. Потом Франсис улыбнулся, и где-то на краю моего сознания мелькнула мысль. Я ведь никогда не задумывался по-настоящему, как улыбается Авалон Рейлону. Аллан объяснил, кто я. Франсис вспомнил наш разговор и весь остаток дня посвятил исполнению своего обещания. То был один из немногих эпизодов моей жизни, Когда я чувствовал себя актером в тщательно отрепетированной пьесе. Все складывалось как нельзя лучше. Франсис оставил школу в 16. Мать сочла, что он уже достаточно вымахал. Это отличало нас. Но он продолжал мечтать о большем. И в этом мы были схожи. Еще он, выросший в небогатой рабочей семье, знал жизнь и умел выживать на улицах. И это отличало нас. Но он не скрывал, что он гей. И в этом мы были схожи. Франсис уже давно расстался с девственностью, хотя был всего на два года старше меня. Это отличало нас. Но он искал истинной любви, и в этом мы были схожи. А мне большего и не нужно было. Прошло меньше часа с момента нашего знакомства, а Франсис уже спросил. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» Ответ был абсолютно очевиден. «Конечно». Спустя несколько секунд он протянул руку, обнял меня за талию, притянул к себе и поцеловал. И продолжал целовать. Следующие три дня я стремительно наверстывал все, чего был лишен в годы одиночества и невинности. Со всегдашним энтузиазмом я впитывал знания. Теперь о человеке, в которого влюбился. По сути, мы оказались очень похожи. Оба геи поклонники фильмов о Джеймсе Бонде, атеисты, амбициозные, ищущие свою любовь. Но больше ничего общего у нас не было. Для начала я с немалым удивлением обнаружил, что Франсис в школе не изучал латынь. Вообще не изучал. Ни дня. И никто из его друзей не слыхал о ней. Очевидно, в мире Франсиса это было нормально. У меня будто глаза открылись. Без сомнения, Франсис был очень умен. Если мы беседовали на знакомую обоим тему, я чувствовал в нем равного. Но по мере того, как мы с любовью открывали друг другу все больше о себе, я начинал понимать – это первый человек в моей жизни, наделенный от природы высоким интеллектом, но не получивший никакого формального образования. А когда я сообщил, что обожаю драться на шпагах, он и вовсе решил, что это эфемизм. Очень во многих областях, которые я считал понятными априори, Франсис не знал ничего и с интересом ждал, когда я заполню эти пробелы. И вместе с этим пришлось признать, что во многом сам я казался неочем, хотя даже не подозревал об этом. Каким-то чудом, и меня это совершенно не смутило, Франсис обрел глубокие познания в широком спектре неакадемических наук, в которых я совершенно не ориентировался например, в искусстве жизни в реальном мире. Не отдавая себе в том отсчета, я был во многом отрезан от общества. Возможно, именно поэтому открывшиеся мне новые области знаний выглядели восхитительно необычными и позволяли сбросить оковы. Оковы эти, как вскоре выяснилось, не сдерживали и большинство гостей, заполнявших отель по мере приближения долгих выходных. Да, эти люди по моим меркам были мумиями. Большинство годилось мне в отцы, остальные — в деды. Зато охотно высказывались на мой счет. «М, -м, м мальчик из частной школы, как сексуально!» Они почти всегда говорили обо мне, а не со мной. Одна проблема с этими школами. Из них выходят исключительно умные маленькие засранцы. Справедливости ради, в этом они были правы. «Ого!» — пропел слегка жеманный мужчина-дива. «Если бы я не знал, подумал бы, что он красит ресницы». «А у этой детки и внешность, и мозги». Обращался он, конечно, к Францису, но указывал на меня. «Лично мне кажется, такого не стоит упускать, дорогуша», заключил он в полголоса. «И не упущу. Три дня я жил в раю и влюблялся все больше и больше, но пришло время возвращаться к прежней жизни». Было очень больно расставаться с родственной душой. И боль это удалось приглушить только обещанием вернуться как можно скорее, которое я дал Францису. Вернуться и жить с ним. В ближайшее время. Точнее, после моего 21-го дня рождения. То есть через три недели. Оставалось лишь устранить незначительные сложности. Признаться во всем родителям и убедить руководство имперского колледжа позволить мне отложить получение степени на неопределенный срок. Я доехал до Паддингтона. Там пересел на метро и добрался до Уимблдона. Бодро прошагал вверх по холму криджвой высоко подняв чемодан. И вот, не дойдя примерно километр до станции, оказался у дверей квартиры родителей, где собирался провести всю следующую неделю. Сдержав слово, я сразу позвонил Франсису из спальни. Мы разговаривали примерно час. Потом мама заглянула в дверь и прошептала, что папа вернулся с работы. Я почувствовал, что пора заканчивать. Оказалось, это непросто. Наконец, мы оба произнесли «До встречи», но ни один не повесил трубку. Тишину нарушил Франсис. «Ты еще здесь?» «Я всегда здесь», — ответил я, как отвечаю всю оставшуюся жизнь. «Я всегда твой».